глава 26. никогда больше так не делай повторил гена в сотый раз зарываясь лицом ее волосы я чуть с ума не сошел прости прости прости с скороговоркой повторила аня тоже в сотый наверное раз она не могла подумать что ее непродолжительное исчезновение с радаров вызовет у него такую панику Но потом вспомнила, что ей рассказывали о тайных визитах Гены к их психологу, и устыдилась. Гибель его девушки он переживал. Тайно, тихо, чтобы не вызывать в ней приступов гнева или ревности, но переживал. А тут еще и она пропала. Повела себя, мягко говоря, безответственно. Это ей так полковник Якушев сказал, когда она телефон зарядила. А потом еще добавил несколько предложений, в основном непечатных. Ей из-за тебя даже напился, пожаловался Якушев напоследок слабым голосом. С радости или с горя, товарищ полковник, уточнила она со смешком. Дура ты смирнова! строго осадила на ее веселье. Конечно, с радости, когда уже нашел тебя. Последние слова прозвучали слишком двусмысленно, и Аня поспешила разговор свернуть. А потом было долгое объяснение с Геной, и обещаний на три тома хватит. Что она никогда больше, и что всегда теперь будет, и обязательно прежде чем проверит... И так далее, и очень долго. Она честно утомилась оправдываться и обещать. Ей очень хотелось с ним обсудить текущие дела, которые были так себе. Еще раз пройтись по фигурантам, на которых просто мор какой-то напал. Но Кена неожиданно уснул, обняв ее с такой силой, что ей дышать было трудно. Когда его дыхание выровнялось, она выбралась из кольца его рук и ушла на кухню. Для начала сварила себе двойную дозу крепкого кофе. Из шкафа в гостиной достала дюжину белых листов, маркер. Уселась, поджав ноги за обеденный стол, и принялась рисовать смешных человечков из схемы. Среди человечков с печальным названием «Жертвы маньяка» были Вероника Серова, Лидия Паршина, Алла Иванова, Алена Вострикова. Трое из четверых были убиты за очень короткий промежуток времени. Это могло означать что-то одно. Либо он сорвался из катушек, либо зачищался. А зачищаясь, обставлял все под первое убийство. И тут возникал вопрос, он ли убил всех четверых? Или он убил первую, а остальных подражатель? Или тот, кто хотел ему отомстить? Аня тяжело вздохнула и глотнула черного, как деготь, кофе. И нехотя поместила в список претендентов на роль убийцы под номером один Оситрова. За ним шел Пеклов, завершал список Илья Рыжов. Второе и третье значились как мстители. Пеклова все характеризовали как амбициозного и бестоланного завистника. Он устраивал вечеринки в своем поместье, и его сосед однажды даже видел, как Пеклов возможно, это был он, убивает девушку. Но это мог быть и Илья Рыжов, вполне себе мог. Вот не верила она этому милому тихому парню, хоть убейте. Но тут возникал самый главный отвратительный вопрос. Рыжов знал, где у Пеклова дом. Смог бы туда приехать незамеченным. Убить, предположительно, Серову, остричь ей волосы, измельчить их. Это же надо постараться. На все нужно время, а у Рыжова его могло просто не быть. Вдруг хозяин вернется, а? Или он был уверен, что Пеклов не вернется. Почему? Знал, что Пеклов сильно занят, что в отъезде, был с ним в сговоре. Убили Серова, чтобы Осетрову отомстить. В дверях кухни появился заспанный Генка. В трусах и трикотажной кофте с длинным рукавом. Его лихорадило еще с вчера. Нервы. Так он пояснил. «Чем занята?» Он заглянул в ее чашку наполовину полную, поморщился. «Ничего себе! Трое суток с такого кофе не уснешь! Что там у тебя?» Он встал за ее спиной, навис и шумно задышал в правое ухо. Потом последовал тяжелый-притяжелый вздох. Палец уткнулся в фамилию деревенского свидетеля Шарышева. «Мы не можем быть уверены, что он что-то там такое действительно видел. Он мог это все просто сочинить». «Гена, не начинай». Предостерегающе глянула она на него снизу вверх, вывернув шею. «Он мог сам кого-то там убить. Осетрова, к примеру». «Ага. Сначала привез его туда, да». «На чём, Гена?» «Привезти мог и Пеклов. Привезти и оставить. сетров там мог работать. Соседка видела его с огромным кейсом». И где он? Где картина? Краски, кисти? Шарыша вжег, а потом. Да, и сам потом сломал себе шею при странных обстоятельствах. Гена недовольно поморщился, сел напротив. Потянулся к ее чашке с кофе, сделал осторожный глоток и тут же закашлялся. Отрава, выдохнул он, силой зажмурившись. А не идем спать. Завтра день будет. «Гена — убийца на свободе. Он уже почти месяц направо и налево людей убивает. От его рук погибли три женщины и двое мужчин. Пять жертв! Пять!» «Представляю, как наверху Якушева чистят!» «Переживаешь за него?» Ядовито ухмыльнулся ее муж в статусе бывшего. «Отвали!» — шлепнула она его по руке. «А он вот за тебя переживал. Даже напился. Пришлось его домой с водителем отправлять». Он обхватил ладонями затылок, откинулся на спинку стула, принялся взглядом ощупывать ее лицо. — Ты мужиков сводишь с ума, Смирнова. И это очень опасно. — Для мужиков? — отозвалась она но продолжая вычерчивать линии. — И для мужиков, и для тебя. Один раз на тебя уже покушались. Это было простым совпадением, — отмахнулась она от него. — Нет, Ань. Он уронил руки на стол, силой придавив ладонями ее записи. Это был он. Я практически в этом уверен. Просто он не рассчитал свои силы. Не думал, что ты окажешь такое сопротивление. Но нет никаких гарантий, что он не повторит своих попыток её. Лида сама села к нему в машину. Алла сама села к нему в машину. Алёна открыла ему дверь, впустила. Они все его знали. Это точно пеклов. «Или осетров?» «Он не мог убить Паршина», — возразила она слабым голосом и вскинула на него взгляд. «Или мог?» «А потом найти ее как ни в чем не бывало. Узнал, что она начала встречаться с Пекловым, он же получал штрафы за ее езду не по правилам. Он ее убил, а Пеклов не простил и убил его. Он мог просто обороняться». Неожиданно предположил Гена и сделал из ее чашки еще один крохотный глоток, скорее губы намочил. А сосед мог что-то такое видеть, и когда Пеклов тайно приехал на свое пожарище, начало его шантажировать, и ему пришлось его убить. «Алёна? ее он за что убил? А что, если это не он? Что, если это Крылов?» Она уронила голову на скрещенные на столе руки. «Гена, я больше не могу. Чем дальше в лес, что называется? Крылов не убийца, вряд ли это он». Но именно его нашли рядом с первой жертвой и с телом Алены. Он был пьян и ничего не помнил. Но это не говорит о том, что он ничего не делал. «Пьяный в хлам крылов станет стричь волосы и измельчать их? Это надо постараться. Прядочку к прядочке разложить и хорошо поработать либо ножницами, либо острым ножом». А Крылов? Нет, это не он. К тому же на время остальных убийств у него алиби. Но не могли же они друг другу эстафету передавать, чтобы, убивая, настолько запутать следствие. Мы что-то упускаем, Гена, что-то важное. Мы упускаем убийцу. Ворчливо отозвался он. Нет, вернее, это понятно, но... Что если женщины и мужчин убивали разные люди? Почерк не соответствует, и мотив? Нам до сих пор неизвестен мотив». «Ну почему же? Мы с тобой долгое время считали, что мотив убийства женщин — с Ситрову. То, что убили его, закономерно. Он вычислил убийцу, и его пришлось убрать. И Алена Она тоже могла о чем то таком догадаться. А Шарышев мог что-то видеть и прибегнуть к шантажу. А сам он никак не мог, а?» В последнем его вопросе звучала такая надежда, что Аня, невзирая на драматизм темы, рассмеялась. Когда я приехала туда с Севастьяновым, деда уже погрузили на носилки. Экспертного заключения я еще не видела. Местные сомневались в его гибели по неосторожности, но слово за экспертами. Чтобы так упасть и сломать себе шею, надо очень постараться. Если окажется, что Шарышев погиб в результате несчастного случая, то. Одной головной болью меньше, а если нет, то... Они замолчали, уставившись друг на друга. Не отрывая от нее взгляда, Гена нашарил на столе ее ладони, потянул их к своим губам. Прошептал. «Как же я хочу, чтобы все это поскорее закончилось. Чтобы мы с тобой укатили на дачу, устроили пирушку, а потом отсыпались неделя ничего не делая. Нам надо его поймать, Ань» чтобы все это скорее закончилось, чтобы не было больше жертв и...» Она его не слышала, она размышляла, и, не дав ему закончить, воскликнула. «Я поняла, что упустила. Гена! Логово! У убийцы где-то должно быть логово. У Пеклова дом сгорел. Он деддомовские квартиры у него не было, жилье он арендовал». «Вообще-то сложно себе представить, чтобы он в арендованной квартире ритуально убивал». Вырвалось у него. «Да, именно ритуально! Для этого нужно место! У Пеклова дом сгорел!» Повторила она снова и принялась покусывать губы. «Рыжов живет в коммуналке с соседями». «Но мы не успели проверить, есть ли у него что-то помимо комнаты в коммуналке. Может, тоже что-то имеется?» «Волосы Алы, Они накрутились на барабан машинки по утилизации мусора в саду Осетрова. Если убийца не Осетров, то кто-то, кто имел доступ в его дом. Он отлично знал, что у Осетрова есть такая машинка, имел ключи». «Или перепрыгнул через забор. Тот не особенно высок», — возразил Гена машинально. «Так всегда раньше у них бывало». Но тут же поспешил согласиться. «Но точно знал, что у Осетрова эта машинка есть». Итак, Алла садится к нему в авто, он везет ее на пустырь, убивает там, стрижет волосы и едет к Осетрову. Там эти волосы измельчает, не задумываясь над тем, что они могут накрутиться на барабан. Или просто упустил это, спешил, торопился все обставить ритуально, постучала ладошками по столу Аня. Или спешил подставить Осетрова, заведомо зная, что волосы намотаются на барабан. Там сбоку на этой машинке инструкция, чего нельзя, а что можно измельчать. Большими буквами написано. И две красные молнии. Она морщила лоб и терла глаза. Странно, как действовал на нее крепкий кофе. Она боялась уснуть прямо за столом. Кто это Гена? Пеклов или Рыжов? Или они оба вместе? Но ясно, что месть местью, а с головой убийца явно не дружит. Тут вот еще что мы упустили. «Как погибли родители Пеклова? Может, было в его жизни что-то страшное, что сподвигло его убивать именно так? Надо выяснить. Надо, но утром. А сейчас идем спать». Гина потащила ее из-за стола и, крепко обняв, повел в спальню. Еще, пока не забыла, мы так и не выяснили, с кем именно пришла Вероника Серова, кто был ее парнем. Что-то подсказывает мне, что это был Рыжов». «Надо еще раз опросить всех ее сокурсников, и друзей, и родителей». «Уже было, Ань, пять лет назад», — напомнил Гена, укладывая ее в кровать и укрывая одеялом. «Никакой конкретики. Серова не считала себя кем-то занятой, вела себя вольно со всеми. Пять лет назад нам даже не удалось выяснить, что Осетров с ней переспал на той пьяной вечеринке», — отозвалась она ворчливо, зарываясь носом в подушку. Кто не помнил, кто не захотел рассказывать, всем стало страшно. Все решили, что Крылов в ответе за ее гибель. Кстати, а ты помнишь, что волосы серовые не были так мелко порезаны? Эксперты уверяли, что их либо покромсали ножницами, либо посекли острым ножом. Представляешь картину, Ген? Сидеть над телом, истекающей кровью жертвы, и аккуратно и методично измельчать пряди. Это... — Это за гранью гена. Это точно псих.